Эксперимент номер девять. Принцип рыбы и хлебов. Вселенная безгранична, изобильна и, на удивление, любезна. Большинство людей знают только один угол своей комнаты. Одно пятно возле окна, одну узкую полоску, по которой они продолжают ходить туда-сюда. Райнер Мария Рильке. Поэт. Богемия Австрия. Предпосылка. Этот эксперимент развеет миф о том, что жизнь — унылая штука, за которой неизбежно следует смерть. Большинство из нас, независимо от того, признаем мы это или нет, верят, что жизнь — вещь трудная. Мы считаем, что нам нужно много всего, будь то деньги, время или попкорн в мультиплексном кинотеатре. Даже люди, у которых в гараже стоит Мазератти, тратят слишком много времени, выясняя, «Как получить больше?» «Зачем?» «Они ошибочно полагают, что им все еще не хватает. Даже на миллиардеров, на людей с избыточным количеством ресурсов, действует гнетущее заклинание «недостаточно». Моя подруга брала интервью у богатого владельца успешного бизнеса, чья компания выпускала новый продукт. Заметив бешено вращающиеся значки «доллара» в его глазах, она спросила, «Существует ли объем прибыли, индекс успеха, какая-то сумма в долларах, которую он считает достаточной?» Бизнесмен на мгновение остановился, вздохнул и ответил. «Слушай, ты просто не понимаешь. Никогда не бывает достаточно». Это как конкурс со стульями. Все беспокоятся о том, что когда музыка прекратится, им не достанется места. «Мы безмерно богаты, но чувствуем себя стесненными», напуганными и всегда держимся на чеку. Конечно, мы называем наше общество обществом изобилия, но во многих отношениях это не что иное, как иллюзия, уловка, которая существует, благодаря вездесущей мантре «недостаточно». Мы слишком заняты бегом вокруг стульев, бегаем все быстрее и быстрее по иллюзорному кругу, где место становится все меньше. Вопреки всему, что мы знаем — Принцип «рыб и хлебов» предполагает, что существует естественный закон изобилия и что всё в порядке, вы можете расслабиться. Когда Иисус молился, чтобы умножить рыб и хлеба, Он не беспокоился о том, как это может произойти. Он просто вложил все свои мысли в один лазерный луч, в то, что изобилие и избыток были Его божественным правом. Аналогично, на время этого эксперимента вы отложите свои обычные шаблоны мышления, вытеснив их мыслью о том, что здесь всего достаточно. Для всех. Что-то не так с этой картиной. Если вы думаете, что там монстр, включите свет. Дороти Томпсон, журналист и телеведущая, США. Дефицит и нехватка — это наша установка по умолчанию, Бесспорная обусловленность, которая определяет нашу жизнь. Вера в то, что нам мало, появляется уже с утра, когда зазвонит будильник. Чёрт возьми, я спал недостаточно. Ещё до того, как мы сядем за стол, прежде чем сунем ноги в тапочки, мы уже оплакиваем свою бедность. А когда мы, наконец, встаём, начинается песня. У меня недостаточно времени, чтобы подготовиться. И так весь день... по нарастающей. Мы тратим энергию, волнуясь и жалуясь на дефицит. Нам всегда не хватает времени. Мы не получаем необходимого количества физической нагрузки, пищевых волокон или витамина Е. Нам платят мало. Наши выходные слишком короткие. Мы, бедняги, недостаточно стройны, умны или образованы. Никому даже не приходит в голову выяснить, правдива ли эта мантра дефицита — Она настолько глубоко укоренилась в нас, что формирует наше сознание. Дефицит стал линзой, через которую мы смотрим на все аспекты жизни. Вот почему мы выбираем работу, которая нас не удовлетворяет. Вот почему мы продолжаем возвращаться к шведскому столу после того, как наелись. Вот почему мы создали системы и институты, контролирующие доступ к ресурсам, нефти и каким-то там еще — которые считаем ценными и ограниченными. Если бы мы не беспокоились о том, что нам не хватит, то могли бы расслабиться и использовать ресурсы, что нужны нам для разработки альтернативных источников энергии, таких как солнце или энергия ветра. Спешу отметить, что они никогда не закончатся. Этот надуманный дефицит заставляет нас совершать поступки, которыми мы не гордимся — Поступки, которые ставят под угрозу наши высшие идеалы, наносят вред природе, отделяют нас от лучших версий самих себя. И как только мы определяем себя как испытывающих недостаток, вся наша энергия уходит на то, чтобы нас не бросили, и чтобы мы не позволили другому занять наше место. Но вот в чём дело. Это большая, жуткая, несчастная ложь. Всего достаточно для всех. Мы все живём в большой изобильной Вселенной, и если преодолеем необоснованный страх дефицита, то сможем прекратить копить ресурсы и высвободить нашу энергию, чтобы каждый получил то, что ему нужно. Кому на самом деле нужно 89 пар обуви? Индейцы-чумаши, которые прожили тысячи лет на центральном побережье Калифорнии, наслаждались тем, что я бы назвала богатой и прекрасной жизнью. Они жили в маленьких деревнях, дома стояли близко друг от друга. Индейцы использовали природные ресурсы для изготовления каноэ, стрел и лекарств. Они регулярно питались, у них был выбор из более чем 150 видов морепродуктов, медовых дынь и кедровых орехов. Они изготавливали меховые одеяла, горшки из мыльного камня, украшенные раковинами. и необычные корзины, настолько плотно сплетённые, что они могли использоваться как сосуды для воды. Почти каждый день чумаши играли, танцевали, пели колыбельные детям и посещали деревенскую баню. В настоящее время мы называем подобное прожиточным минимумом и думаем, что так жить трудно. Но я хотела бы сказать, что чумаши, в отличие от нас, жили в изобилии, им всегда всего хватало. Не слишком много, не слишком мало, довольно. Самое главное было достаточно времени для вещей, которые имеют значение. Отношений, вкусной еды, искусства, игр и отдыха. Прямо сейчас, с имеющимися ресурсами, не нужно искать новую работу, строить новые отношения или даже начинать новую практику йоги, отнимающую много времени. Вы можете осознанно начать богатую и значимую жизнь. А самое приятное, вы можете прекратить работать так чертовски усердно. Успокойтесь для разнообразия. Когда приходит блаженство? Что, если эта мощная сила была бы использована для духовного подъема людей, вместо того, чтобы держать их в ловушке корпоративной и религиозной пищевой цепочки? Марк Висенте, режиссер фильма What the bleep do Суть в том, что мы сами внесли ограничения в своё восприятие. Если бы мы действительно знали, в какой степени отрицаем прелесть этого мира, то были бы очень удивлены. Мы так запутались, что не можем даже представить мир без жертв. Но вот в чём дело. Мир не подразумевает необходимости жертв, кроме тех, которые мы сами ему навязываем. Стоит остановиться на мгновение — чтобы подумать, насколько мы заблуждались. Через несколько дней после 29-го дня рождения Экхарта Толли он перенес сильный приступ тревоги. У него были мысли о самоубийстве. Жизнь словно засасывала его. В ту ночь он снова и снова повторял про себя «Я не могу больше жить с собой». Внезапно, по его словам, он почувствовал, что его затягивает в пустоту. Когда он проснулся, Он ощутил любовь, состояние глубокого, непрерывного мира и блаженства. Его эмоциональная боль заставила сознание отступить от всех ограничений, которые он сам наложил на него. Тяговое усилие было настолько мощным, что его заблуждающееся «я», это несчастное и очень испуганное «я», сразу же сдулось, как надувная игрушка с открытым клапаном. Почти два года после этого он занимался только тем, что сидел на скамейках в парке, испытывая состояние огромной радости. Или рассмотрим случай Кэти Байрон, риэлтора из Калифорнии. Она вела обычную жизнь — два брака, трое детей, успешная карьера, когда впала в глубокую депрессию. Она пошла в реабилитационный центр для женщин с расстройствами пищевого поведения, не потому, что у неё тоже было расстройство пищевого поведения — а потому, что это была единственная возможность лечения, которую покрывала страховая компания. По её словам, она чувствовала себя слишком недостойной, чтобы спать в кровати. Однажды ночью, лёжа на полу чердака, Кэти внезапно проснулась без обычных представлений о жертве. «Все мысли, которые беспокоили меня, весь мой мир, весь мир вообще, всё исчезло, всё было неузнаваемо». «Смех поднялся из глубины и просто вылился. Я была опьянена радостью», — пишет она в своей книге «У радости тысячи имен». Выздоравливая, Кэти целыми днями сидела у окна, пребывая в полном блаженстве. «Как будто во мне проснулась свобода», — говорила она. Полковник Мастарт в оранжерее с гаечным ключом в руке. «Здравый смысл...» Это собрание предрассудков, приобретённых к 18 годам. Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик. Я играла в настольную игру Клу с дочерью и её подругами. Мы раздавали детективные тетради и помещали верёвку, свинцовую трубку и другое оружие в комнаты миниатюрного особняка. Я спросила у Кайли, которая играла за профессора Плам, «Почему бы тебе не пойти первой?» Девушки посмотрели на меня так, словно я попросила их принять душ в раздевалке для мальчиков. «Мама!» «Что? Что я сказала?» «Все знают, что мисс Скарлетт всегда ходит первой». Кроме того, они объяснили, что для того, чтобы выдвинуть обвинение, персонаж должен находиться в комнате, где произошло убийство, а если вы хотите совершить тайный ход, вы можете сделать это только между комнатой и кухней — или библиотекой и консерваторией. «Кто это придумал?» — спросила я. «Таковы правила. Тут так написано». Одна из них сунула мне под нос листик с аккуратно напечатанными правилами. Эти выгравированные в камне правила напоминают мне о том, как мы играем в жизнь. Кто-то решил, что именно так работает мир, и поскольку мы все согласились увидеть это таким образом — то сделали этот свод примитивных правил реальностью. Оказывается, нас всех, мягко говоря, обманули. Почти все концепции и суждения, которые мы принимаем как должное, являются грубыми искажениями настоящей картины мира. Всё, что мы считаем реальным, является просто отражением правил игры в клу, которые все договорились соблюдать. Тот мир, что мы, как нам кажется, видим, просто проекция наших собственных правил игры. Так может быть, пришло время взять эти правила, разрезать их и использовать в качестве конфетти? Пока мы этого не сделаем, пока, наконец, не поймём, что все целолюбимы, привлекательны и способны любить, мы будем продолжать чувствовать себя опустошёнными, ставить под сомнение нашу цель и удивляться, почему мы здесь. Вот почему мы должны попросить совершенно новый объектив, чтобы смотреть на мир. Случай из жизни. Быть мрачным легче, чем веселым. Любой может сказать «у меня рак» и выделиться из толпы. Но кто из нас сможет успешно выступить в пятиминутном комедийном стендапе? Питер О'Рурк, бывший корреспондент журнала «Роллинг Стоун». Кэрин Джонсон всегда знала, что хочет стать актрисой. На самом деле, по словам самой Кэрин, её первой ясной мыслью в детстве было «Эй, я хочу играть». Несмотря на то, что она росла в Нью-Йорке, в нищете, театр и то, что она называла «возможностью притворяться кем-то другим», много значили в её жизни. Это было в те дни, когда Джо Пап бесплатно привёз Шекспира в район Челси. Она часто смотрела фильмы вместе с братом Клайдом и мамой Эммой, которая воспитывала двух детей на одну зарплату. «Когда я увидела, что Кэрол Ломбард спускается по лестнице в длинном атласном платье, то подумала, что тоже так могу», — говорит она. «Я хотела спуститься по этой лестнице, произнести эти слова и жить этой жизнью. Вы могли быть кем угодно там, в кино. Вы могли летать». Могли встретить инопланетян или быть королевой. Вы могли спать в собственной комнате на большой кровати с атласными простынями. Когда ей было восемь лет, она посещала детскую студию, находившуюся по соседству. Там был театральный кружок и кружок искусств. Всё это состояло под началом общественного центра Гудзонской гильдии. Её жизнь пошла под откос в средней школе, когда из-за дислексии... Ей ошибочно присвоили категорию «медлительная, возможно, отстаёт в развитии». Она бросила школу, стала наркоманкой и забыла о своей актёрской мечте. К 19 годам она уже была матерью-одиночкой. Хорошая новость заключалась в том, что она вылечилась от наркомании. Фактически ей в этом помог отец её дочери, консультант по борьбе с наркозависимостью. А плохая — в том, что он оказался плохим отцом и ушёл из семьи через несколько месяцев после рождения Александрии. В это время Кэрин была ученицей старших классов. Навыков у неё никаких не имелось. На самом деле, единственное, что она знала, как заботиться о детях. Она переехала в Лаббок, штат Техас, и устроилась с няней. Работу ей нашла подруга. Затем подруга переехала в Сан-Диего, и Кэррин с дочерью с радостью последовали за ней, затем в Калифорнию. Она ничего не умела делать, денег у неё не было. Она даже не знала, как водить машину, а это главное умение в Калифорнии с её автострадами. «У меня даже не было диплома об окончании средней школы», — говорит она. «Всё, что у меня было, — это я и ребёнок». «Ах, да, и актёрская мечта», Днём она училась класть кирпичи и посещала курсы косметологов, ночью играла в экспериментальной театральной труппе. Некоторое время она работала парикмахером и визажистом в похоронном бюро, зарабатывала на жизнь, дополняя свой доход чеками от служб социального обеспечения, заботись о том, чтобы у ребёнка было больше одной пары туфель или чтобы продуктов на сумму 165 долларов хватало на месяц. Но несмотря ни на что, Она продолжала верить, что всё возможно. Верить, что может быть, как Кэрол Ломбард, спускавшаяся по лестнице в атласном платье. «Я всегда знала, что у меня получится быть актрисой», — рассказывала она. Её непоколебимая вера наконец победила. В 1983 году прославленный голливудский режиссёр Майк Николс попал на её выступление в экспериментальной труппе в Беркли, «Блэк Стрит Хоккайс». Он был так поражен персонажами, которых она играла, что дал ей роль в женском моноспектакле заспук-шоу на Бродвее. Стивен Спилберг увидел это шоу и дал ей роль Селли в «The Color Purple. К тому времени она сменила имя на Вупи Голдберг. «Я могу сделать всё, что угодно. Могу быть кем угодно». «Никто никогда не говорил мне, что у меня не выйдет. Никто никогда не говорил, будто я ограничен чем-то одним. Думаю, поэтому я мыслю категориями возможностей и не думаю о том, что невозможно», — пишет Вупи в своей автобиографии под названием «Бук». «Я знала, что никогда не смогу превратить воду в вино или заставить кошек говорить по-французски». Но я также знала, что если подойти к чему-то без предвзятых представлений о том, что это за вещь, весь мир может стать вашим полотном. Просто мечтай об этом, и ты сможешь сделать это. Я верю, что это со мною происходит, где бы я ни захотела быть, в какой бы ситуации или контексте я ни находилась. Я верила, что маленькая девочка, выросшая без отца на Манхэттене, которая сама стала матерью-одиночкой и семь лет перебивалась с случайными работами, борясь за социальное благополучие, в конечном итоге будет сниматься в кино. «Итак, да, я думаю, что всё возможно. Я знаю это, потому что я это пережила. Я знаю это, потому что видела это. Я была свидетелем того, что древние называли чудесами, но это не чудеса. Это продукты чьей-то мечты». Как люди мы способны создать рай и своими руками улучшить жизнь окружающих. Да, да, да, это возможно. Если что-то не произошло, то это не потому, что это не может произойти или не произойдет никогда. Просто это еще не произошло. Больше случаев из жизни. Сила вашего разума может быть эффективнее, чем лекарство — «Вас запрограммировали верить, будто лекарство необходимо». Брюс Липтон, доктор философских наук, клеточный биолог, США. В течение многих лет жизнь Миртл Филмер вращалась вокруг ванной комнаты, заставленной лекарствами. Мало того, что соучредитель церкви Единства страдала туберкулезом, из-за которого кашляла кровью и почти постоянно болела, так у неё ещё обострилась малярия – Однажды она пришла на лекцию учителя Новые мысли доктора Эб Уикса, который осмелился сделать возмутительное заявление о том, что Бог, являющийся абсолютным добром, никогда не желал никому болезни. Кроме того, он сказал Миртл, что если она присоединится к этому всеблагому духу, то откроет своё истинное я, которое может быть только здоровым и никаким другим. Снова и снова Миртл повторяла: «Я — дитя Божье, и поэтому не наследую болезни». Она отказалась судить по внешнему виду и восхваляла жизненную энергию Бога каждой клеточкой своего тела. Постепенно Миртл начала поправляться. В течение двух лет ее давние болезни исчезли без следа. Муж Миртл, Чарльз, стал свидетелем удивительного исцеления своей жены и решил попробовать те же утверждения. Его тоже считали инвалидом — В детстве, во время катания на коньках, он получил сильную травму, бедро пострадало, а одна нога перестала расти. Он носил специальный протез из стали, чтобы выровнять длину ног. Чарльз думал, что лучшее, что он мог сделать, научиться жить с хронической болью. Как и Миртл, Чарльз Филмер начал утверждать, что существует все благая, всемогущая энергетическая сила — Мало того, что он за год полностью избавился от боли, одна нога догнала в росте другую, Вселенная позаботилась о нем. Метод. Реальность — это просто иллюзия, хотя и постоянная. Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик. Этот эксперимент докажет, насколько возвышен наш мир. Салли Филд Наконец поняла это, когда получила Оскар за роль в фильме «Places in the Hat». «Я тебе нравлюсь. Я тебе очень нравлюсь». В течение следующих 48 часов мы будем следить за добротой и красотой. История человечества, конечно, написана кровью. Войны, предательство и конкуренция. Но, как сказал палеонтолог Стивен Джей Гулт, найденные окаменелости — свидетельствуют о длительных, непрерывных периодах биологической стабильности. Это структурный парадокс. Один акт насилия отвлекает нас от десяти тысяч актов доброты. Обучение, вежливость, доброта и красота, как утверждал Голд, норма для человека». Он говорил, что нашей обязанностью, нашим святым долгом является необходимость записывать и чтить победоносный груз всех бесчисленных маленьких добрых вещей, которые слишком часто остаются незамеченными и невидимыми. Держите под рукой блокнот и в течение следующих двух дней записывайте в него акты доброты. Вот несколько примеров того, что вы можете перечислить. «Жена поцеловала меня, когда я шёл на приём к врачу. Мы с администратором сравнили фотографии её новорождённого ребёнка и моего маленького внука. Когда я вошёл в офис с кучей книг, незнакомец придержал для меня дверь. Человек за обеденным столом улыбнулся мне и спросил, как дела. Студенты в переполненной столовой любезно предоставили мне место. Что-то случилось с электронной почтой — и коллега помог мне разобраться. Коллега из другого штата изящно и доброжелательно ответил на моё раздражённое послание. Лист лабораторного отчёта. Принцип. Принцип рыб и хлебов. Теория. Вселенная безгранично, изобильна и на удивление любезна. Вопрос. Мешает ли внимание, сосредоточенное на негативе, видеть реальность? «Гипотеза. Если я поменяю свое мировоззрение и приложу согласованные усилия, начав искать добро, красоту и изобилие, я везде буду их замечать». Необходимое время — 48 часов. «Подход. Я слышал старую поговорку, что ценишь, то и становится ценным. Так что, думаю, стоит попробовать. Кто знает, возможно, выражение благодарности — это не совсем ерунда». а нечто большее, чем поступки в духе Полианны Опры Уинфри. В конце концов, Вилли Нельсон говорил, что когда начал считать благословение, вся его жизнь перевернулась. Так и Вилли, я готов сделать ставку на вероятность приобщения к миру, блаженству и радости. Следовательно, я буду активно искать добро». В каждый момент времени у нас есть больше возможностей чем мы понимаем. Хитнхтхан- буддийский монах и активист борьбы за мир во всем мире.